Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Елена Шерстнёва, звукорежиссёр Нина Рудник. Киев, 1989 год.